«У тебя всегда отличный кофе», — заметил Евгений, делая глоток из чашки костяного фарфора и смакуя вкус напитка на языке. «У нас отличная кофемашина», — усмехнулась Лариса Гумилева, внимательно глядя на нежданного гостя. «Знаешь, я всегда рада тебя видеть, но ты редко приходишь сам. Обычно я звоню с просьбой что-то прокомментировать или дать интервью. Кались, в чем прикол? Это связано с сожжением бомжа?» «Так ты в курсе, что дело передали мне?» «Моя работа — быть в курсе всего, что происходит в этом городе. И ты пришел ко мне, а не к руководству телеканала. Это значит, что проблемка щекотливая. Ты, как обычно, прозорлива, словно баба Ванга. Приму как комплимент». Это и был комплимент. «Ты права. Мой визит связан с делом Сайко. Проблема в том, что оно рассыпается прямо у меня в руках. Не представляю, как его вообще до меня донесли». «Ты хочешь сказать, что донесли не все?» — нахмурилась журналистка. «Это еще мягко сказано». «Неудивительно, ведь там такие крутые бонзы замешаны! Один Левкин со своими связями чего стоит? Что конкретно тебя беспокоит?» За время расследования сменились три следака. И по пути от одного к другому, а потом и ко мне, оттуда мало-помалу пропадали важные улики. «Честно говоря, я даже не знаю, кого брать за бока». «Ведь каждый из них теперь может сказать, что это случилось не при нем». «А дело он получил уже в таком виде». «Я проверяла интернет». «Так, на всякий случай», – медленно проговорила репортерша, беря в руки свою чашку и вдыхая аромат кофе. «Знаешь, что интересно?» «Там больше нет слитых видео с сожжением?» «Точно!» «В деле тоже остались лишь те, которые напрямую не говорят об участии в убийстве банды Левкиной». «Банда Левкиной?» И загнула ухоженную бровь Гумилёва. Ты дал им название, а еще одна из двух ключевых свидетелей отказалась от своих первоначальных показаний. Не отвечая, продолжил Евгений. Она заявила, что дознаватель и оперативники ввели ее в заблуждение и передавили, в результате чего ей пришлось сказать то, чего на самом деле она не видела. О, как! Но там же девочка была, если я правильно помню, которая присутствовала при совершении преступления. «Это она отказалась?» «Нет, цветочница». Девчонка пока стоит на своем, но я не знаю, как долго она продержится. Ее папаша по уши в долгах, и у родичей обвиняемых есть действенные рычаги давления на семью. Да и по правде сказать, показания девочки нельзя считать полностью объективными. Любой адвокат скажет, что она пытается оправдаться за счет друзей. Но это ведь означало бы косвенное признание того, что они все же убили этого Сайко, верно? Да, но это будет крайней мерой защиты, если мне удастся доказать сам факт того, что компания участвовала в убийстве. Ты ведь в курсе, что я всегда на стороне добра и света? Хмыкнула репортерша. Что требуется от меня? Найти других свидетелей. Я понимаю, что время года и суток, когда имело место убийство, играют не в нашу пользу. Но даже в три часа ночи есть те... Кто по какой-то причине не сидит дома, по мосту наверняка проезжали машины, пусть и редкие. Водители могли даже не сообразить, что происходит. Но если у них были включены видеорегистраторы, они могли что-то записать. Для этого запись должна остаться, ведь прошло много времени. Но вдруг нам все же повезет. Может, кто-то выглянул из окна напротив? Там почти нет жилых домов, все больше административные здания, пустующие по ночам. Но чем черт не шутит? На крайний случай кто-то мог что-то слышать уже после того, как все случилось. Это, конечно, не самый лучший вариант, но если эти выростки распускали языки с какими-то своими приятелями, тоже сойдет. Не думай, что потенциальные свидетели уже заявили бы о себе. Прошло столько теле- и радиопередач. Есть множество причин, по которым люди не сообщают об имеющихся у них доказательствах преступления. Самое банальное – они не желают связываться с правоохранительными органами, понимая, что придется не просто однажды дать показания, но и, возможно, явиться в суд. Кроме того, они могут опасаться последствий, ведь в деле замешаны высокопоставленные родственники подозреваемых. Потенциальные очевидцы могут не знать, в какое конкретно время все случилось и в каком месте, ведь в эфире такие подробности не звучали. В конце концов, иногда человеку может показаться, что его свидетельство не так уж важно, или что ему что-то просто показалось. Насколько я понял, в процессе изучения дела следствие было проведено крайне халатно. Взятки? Или это, или кто-то подергал за ниточки. У этих господ полно полезных связей по всему городу. Если бы журналисты не подняли волну из-за случайно просочившихся в сеть видео, уверен, все удалось бы замять. «Кстати, неизвестно, как видосики вообще оказались в сети». Да подлинно нет. Возможно, участники группы пересылали их друг другу, и что-то пошло не так. Или кто-то посторонний случайно покопался в их гаджетах. Или, может, один из подозреваемых сам вбросил их в интернет», предположила Гумилёва. «Из чувства вины? Или ему показалось, что об этом дерзком подвиге знает слишком мало народу и захотелось более широкой славы? В любом случае, даже на тех видео, что пропали», Нет момента поджога Сайко. Там только избиение. Вот почему нам по зарез нужны свидетели. Нам? Ну, я собрал несколько студентов. Сколотил собственную прокурорско-следственную бригаду? Это что-то новенькое. Или хорошо забытое старенькое? Если свидетели появятся, я очень прошу тебя сразу позвонить мне. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы об их существовании узнала противная сторона». Во всяком случае, до того, как я буду полностью готов с линией обвинения. — Поняла. Это не так-то легко сделать. Видишь ли, ведь ты хочешь, чтобы я объявила о поиске свидетелей в эфире. А значит, этот факт сразу станет публичным. — Верно. Но о том, что кто-то связался с тобой, прочухать не должны. — Это ведь не все, — скорее констатировала, нежели спросила журналистка. — Тебя еще что-то тревожит? Заключение смерти жертвы. — С ним-то что не так? «Не то чтобы не так, но оно может подпортить мне обедню, так как не доказывает однозначной связи между смертью Сайко и совершенными над ним преступными действиями». «Прям сюжет детективного фильма не дать не взять», — восхитилась Лариса. «Ага, кино и немцы». Они помолчали. «Скажи, Женя, почему для тебя это так важно?» — задала неожиданный вопрос репортерша. «В смысле? Это моя работа?» «Ерунда. Это очень похоже на что-то личное». «Глупости. Просто я... Просто меня все это бесит». «Что именно?» В очередной раз дело разваливается из-за того, что оно касается богатых и влиятельных людей. «Надеешься изменить мир?» — хохотнула репортерша. «Прости мне мой цинизм, но вселенная, понимаешь, так и устроена. Большие едят маленьких и остаются безнаказанными. По крайней мере, пока не найдется зверь покрупнее». «Ты уж извини». На такого хищника не тянешь. Во всяком случае, в одиночку. И все же я хочу попытаться. А не боишься? Я устал бояться. Каждый раз, когда мне в руки попадается подобное дело, начинается возня. Неудивительно, что люди перестали верить в правосудие. Так мы постепенно скатимся к самосуду. А правоохранительная система полностью утратит актуальность. «Сколько тебе лет, Пак? Семнадцать?» «Сороковник уже моя а ты все тот же идеалист, что и десять лет назад, когда мы впервые встретились. Неужели десять лет прошло?» «Ужас, да?» — повисла длинная пауза. Казалось, оба собеседника погрузились в размышления о скоротечности времени и бренности бытия. «Слушай, а тебе не кажется, что нужно заняться самой этой компашкой?» — прервала молчание Лариса. «Ты о чем?» «Ни одна группа не монолитная. Сам знаешь» и в любой стене, на первый взгляд сплошной, может обнаружиться брешь, если хорошенько поискать. «Ты читаешь мои мысли?» «Так ты тоже об этом подумал?» «Мне нужно найти слабое звено. Камешек, вытащив который, я сумею обрушить стену». «Правильно!» «Однако для этого мне нужны железные улики. Если я докажу, что все фигуранты принимали участие в преступлении, станет вопрос о персональном вкладе каждого». «И тогда они станут валить все друг на друга». «Именно. Сделаю, что смогу», — пообещала Лариса. «Я найду тебе свидетелей. Не может быть, чтобы их было всего двое. Делай свою работу, а мне позволь заняться своей. Я профессионал, ты знаешь».